Арайро Алекс Бринер, Последний ранг, эпизод первый. Не подходите к нему! Закричали с трибуны. Проигравшему руки не подают! Шум стадиона стих. Никто больше не скандировал смерть Бринеру. Но как бы он ни старался и не рвал жилы, бой проигран. Никого не волновала разница в возрасте. Алексею Бринору было 18, а его противнику 20. Магические поединки всегда были беспощадны, особенно для таких, как Алекс. Только за него некому было заступиться, но он сделал все, чтобы отстоять честь своей семьи. Где-то кричала его младшая сестра, пытаясь прорваться к нему, но ее не пускали потому что на черной арене Петровской академии «Семи путей» был только один закон. Проигравшему руки не подают. Сквозь мутную пелену Алекс бросил последний взгляд на деревянную спину голема, уходящего с арены, а потом на спину его хозяина, своего заклятого врага, среднего сына из рода Стрелецких. Давнее противостояние их семей закончилось смертью. Смертью Алексея Бриннера. Он доживал последние секунды, но не боялся смерти. Нет, не боялся. Алекс прикрыл глаза и дотронулся до родового кольца на пальце. На черной стали белыми линиями был изображен мифический крылатый кот, которых, говорят, не существует в природе. А еще внутри перстня хранилась нить из чистого эфира, спирально оплетающая волос. Это все, что осталось от легендарного предка Гедеона Бриннера по прозвищу Коэддин. Он жил сто лет назад, был великим магом старого мира, но давно умер. Зато успел увидеть, как Земля перестала быть прежней. Алекс хранил его кольцо с детства, носил с гордостью. Из-за это его ненавидели еще больше. Перстень так и остался с ним до самой последней минуты. Алекс сделал последний выдох и... Мне показалось, что я проспал тысячу лет. Хотелось размяться и врезать кому-нибудь. Так, совсем немного, чтобы проверить, остались ли еще силы. Последнее, что я помнил как стоял в зале седархов в родовом особняке и готовился получить последний магический ранг, самый высший, тринадцатый, которого не достигал еще никто. А потом что-то случилось, и все поглотила темнота. Получил ли я ранг и что произошло дальше, вспомнить не вышло. Я резко сел на полу. Рядом валялся короткий ржавый меч, а вокруг меня в шоке замер целый стадион народа. В основном молодежь в синей школьной форме. Они были потрясены. Их физиономии выглядели так, будто они не верят собственным глазам. Ну а потом я заметил высокого накачанного парня чуть дальше. Он стоял ко мне спиной, подняв руки с острыми деревянными кинжалами, похожими на крупные шипы, и победно орала триумфа. «Рад Бринеров оборвался с позором! Так будет с любым, кто встанет на пути дома Стреляцких, особенно с такими, как Бринеры! Смерть Бринеру! Смерть Бринеру!» Стадион не подхватил его победный клич. Люди ошеломленно молчали и смотрели на меня. Но ну, я не мог поверить ушам. «Смерть Бриннеру? Какому Бриннеру? Мне, что ли?» «Да ни одно существо в мире не посмело бы такое сказать, а тут на весь стадион орёт какой-то самоубийца!» Мой взгляд быстро проанализировал габариты парня. «Качок, метр девяносто, натренированные длинные руки и, скорее всего, хорошо поставлен удар, да и силы в нем имелось прилично». Хорошие запасы магического эфира. И кинжалы у него из зачарованного дерева. Похоже, друид. Но пока не вступлю в бой, точнее не скажу. Парень явно был горд, что победил того, с кем дрался. И похоже, это был я. Потому что никого другого на арене, кроме нас, не было. Сидя на полу, я уже понял, что тело мне не принадлежит. И, кажется, это было тело совсем молодого пацана. А еще у меня болела грудь. Видимо, досталось парнишке по ребрам. Удар пришелся рядом с сердцем. Взгляд тут же уловил важную деталь. Кольцо на указательном пальце правой руки. Черное, широкое, с изображением крылатого кота. Такого перстня не было ни у кого, кроме меня самого. Гедеона Коэтдина Бриннера. Мага Сидарха, сына со всего северо-запада Российской империи. И все об этом знали. Я бросил быстрый взгляд на противника, стоящего ко мне спиной. Ну что ж, проверим, на что способно это тело, непонятно кому принадлежащее раньше. Вскочить у меня получилось в один прыжок. А не дурно? Пацан был крепкий, хоть и прилично моложе. Из моих двадцати пяти я внезапно перенесся в 18. Ладно, это не так уж плохо. Я приставил кулаки костяшками друг к другу, держа локти параллельно земле. Такая поза помогала мне быстро оценить свои магические силы и подготовить их к бою. Да, уж сил немного, почти на нуле, но кое-что все же осталось. Причем моя магия Сидарха объединилась с магией парнишки, в котором я очнулся. Пока, правда, не ясно, как оно сработает вместе. В чужих телах мне раньше просыпаться не приходилось. Я поднял с пола меч, дешевый, чересчур легкий плохо отбалансированный, и крикнул своему противнику. «Эй, Бугай! Мы еще не закончили!» Тот аж вздрогнул, услышав мой голос. Затем обернулся и уставился на меня, будто я оживший мертвец, восставший из могилы. Я еще раз оценил противника взглядом. Ну да, здоровый мордоворот. Но, как говорил мой верный оруженосец-африканец Бонсе по прозвищу Дождь, рожденный в пятницу, чем крупнее противник, тем больнее он получит по бубенчикам мой царас. У меня был веселый оруженосец. Так ты еще не сдох? Открыл рот здоровяк. По трибунам стадиона пронесся гул. Многие вскочили с мест, чтобы лучше рассмотреть, что происходит. Я не стал отвечать. Не хотелось тратить слова на этого идиота. Да и не любил я болтать. Когда-то мой оруженосец назвал меня коэт что на языке его племени значило «призрак, рожденный на закате». А призраки, как известно, убивают молча. «Память нового тела подсказала, что моего противника зовут Радислав Стрелецкий. Ему 20, он уже третий год обучается в неизвестной мне Петровской академии Семи путей. А еще, что он маг пути дендра, то есть природы. Значит, я не ошибся, этот парень друид. Терпеть таких не могу». Сколько древесных големов и призванных лесных тварей мне пришлось перебить в своей жизни, не с честь. Да и с деревянным оружием у меня были плохие отношения. Я сощурился. Моя сила Сидарха практически исчезла. А маг, в которого я попал, был совсем слаб, хоть его магия и принадлежала пути Динамис, то есть силы. Таких магов называют гладиаторами. Вот уж ирония. «Гладиатор слабосилок против тренированного друида-качка. Ладно, буду исходить из того, что есть». Противник ухмыльнулся, глядя на меня. Его шок от того, что я до сих пор жив уже прошел, и здоровяк намеревался добить меня окончательно. Он вскинул руки с кинжалами вверх, призывая силы Дендра, и выкрикнул. «Клавдий, иди сюда! Добей его!» Вдруг боковые двери стадиона распахнулись от удара, и на арену стремительно вышел тот самый Клавдий. Существо полностью деревянное, в броне из толстенной коры, наперевес с древесными мечами. Голем. Довольно сильный, хоть и небольшой. Туповаты они, если честно. А когда знаешь, куда бить, то повалить такого дуболома не составит труда. И тут кое-что меня все же насторожило. А голем-то непростой. Он шел размашисто и уверенно, а сам разглядывал меня так, будто анализировал и размышлял, почему не добил меня в прошлый раз. Это оказалось не просто тупая деревяшка, а существо с интеллектом, с искусственным и магическим, мать его, интеллектом. Такого я никогда не встречал раньше. Неужели ученые совершили прорыв? Теперь главное, чтобы големы не стали умнее людей, а то мы поменяемся местами. «Оторви ему голову, Клавдий!» — приказал голему хозяин. Что ж, мелочиться он не стал. Значит, здешние правила боя такое позволяют, а это и мне на руку. Я решил не показывать всему стадиону силу Сидарха, однако сделал так, чтобы незаметно усилить несуразное оружие своего мальчишки и придать телу скорости. Мне было неважно, насколько умен этот новомодный голем, важнее, насколько он быстрый. Но тот вдруг хитро улыбнулся, затрещав деревянным ртом. Вид у этого уродца был такой, будто он знает то, чего не знаю я. Ну что ж, посмотрим, кто кого». Я метнулся в его сторону и за счет меньшего роста устроил почти безупречную атаку. Мой меч оброс невидимой эктоплазмой, стал крепче и длиннее, но увидеть это мог лишь я один, для других он оставался ржавым куском металла. Клавдий опешил, он никак не мог понять, что со мной не так. Все остальное произошло за три секунды. Раз! и голем получил прямой удар по ноге, сразу же встав на одно колено. 2. Он накренился от удара клинка в бок и толчка моей ноги. Что-то в нем трагично хрустнуло. 3. Голем получил мечом по шее, точно между пластинами коры, даже не успев взмахнуть оружием, чтобы отбить удар. Ну а потом его голова упала с плеч. Кажется, он даже сейчас продолжал размышлять, как же так вышло. «Покойся с миром, Клавдий!» Иронично попрощался я с ним и пинком отправил деревянную, наверняка очень умную голову в сторону друида. Пока та летела, я потратил четвертую секунду, чтобы оказаться у друида за спиной, ударом рукояти сбить его на колени и приставить лезвие клинка к его бледной шее. Он был в таком шоке, что замер и еле выдавил. «Как? Ты? Не?» Потом он понял, что от смерти его отделяет всего мгновение, поэтому взмолился, зашептав. «Пощади, прошу, и наша семья освободит твою сестру! Клянусь, она не будет нашей служанкой!» Он покосился на худенькую беловолосую девочку у трибун. Ей было не больше десяти, но ее держали двое здоровенных молочиков, будто это не девчонка обуивал. На ее бледном лбу выделялся красный знак в виде треугольника — печать блокады, сдерживающая любую магию. Девчонка носила круглые очки и смотрела сквозь них так проницательно и остро, что мне пришлось отвернуться и снова глянуть на своего поверженного противника. Я отлично знал, что такое печать блокады. А еще знал, как просят пощады и обещают все, что угодно, а потом забывают свои клятвы. Поэтому наклонился к уху парня и процедил. Тогда освобождай ее прямо сейчас, при свидетелях. Если обманешь, я тебя из-под земли достану и располовиню. Можешь поверить». И он поверил. Вернее, почувствовал, что лучше сделать все, как мне надо, чем ловить свою голову рядом с головой голема. Парень дернулся, чтобы подняться с колен, но я лишь сильнее прижал клинок к его шее и надавил ладонью на затылок, скомкав пальцами его влажные черные волосы. «Нет, ты сделаешь это на коленях! Давай и говори громче!» Он тут же согласился. «Сомнений, что я прирежу его прямо сейчас, у него не возникло». Радислав бросил кинжалы на пол и поднял обе руки указательными пальцами вверх. Затем скрестил их у себя над головой и громко произнес. «Признаю себя, Радислава Стрелецкого, проигравшим бой Алексею Бринеру на черной арене Петровской академии «Семи путей!» «Дом Стрелецких освобождает Эсфирь Бринер и обнуляет все долги семьи Бринер! Никаких претензий к ним больше не имеем!» Люди на трибунах поднялись. Гробовая тишина подтверждала, что все еще в шоке. Но самое главное, в шоке был я сам. Этот проигравший здоровяк назвал меня Алексеем Бринером, а девчонку — Эсфирь Бринер — Это что получается? Я очнулся в теле своего родственника? Но среди своего рода я не знал ни Алексея, ни Эсфирь. Надо тщательнее покопаться в памяти Алексея. Что это за новоявленные родственники? И почему мое сознание переместилось именно в этого парня? Да и как так вышло, что родственники из легендарного рода Бринеров задолжали настолько, что кого-то из них забрали в услужение каким-то стрелецким? Все это сильно напрягло, и надо было разобраться. Ну а пока у меня тут противник неуниженный остался, я убрал меч от шеи Стрелецкого и толкнул его ногой в спину, чтобы тот упал передо мной плашмя на живот. Сам же выпрямился, поставил ногу между его лопаток, и из подлобья оглядел стадион. Память тела подсказала, что среди толпы не так много людей, кто хотел бы видеть Алексея Бринера победителем. Точнее, ни единого. Он был тут чужаком. Даже хуже, его люто ненавидели, настолько, что желали смерти. Такое не укладывалось в голове. Род Бринеров всегда был уважаем среди царосов, а уж про остальных и говорить не приходится. И почему я не слышал, что некоего Алексея из рода бриноров так ненавидят люди? Что за Алексей такой? Радислав Стрелецкий дождался, когда я отойду от него, и только потом поднялся с пола. Но на него никто уже не обращал внимания. Проигравшие тут никого не интересовали. К тому же я серьезно опустил ему репутацию. Все продолжали пялиться на меня, по-прежнему молча и ошеломленно. Тем временем беловолосую девочку отпустили, и она бросилась в мою сторону, приподняв подол серого платья с фартуком. Это была форма горничной. Я опять обратился к памяти своего нового тела. Эсфирь Бринер была младшей сестрой Алекса. Ее магия принадлежала силе истис, то есть веры. «У меня даже мурашки по телу пронеслись», Это маленькая пигалица в очках — будущий пророк? Наверняка, пока даже не раскрытый потенциально. Но ведь пророк!» «Алекс!» — Эсфир кинулась мне на шею. «Алекс, ты живой! А ведь осколки будущего предсказали мне твою смерть сегодня!» Она вдруг отстранилась, уставилась на мое лицо и нахмурилась. «Алекс, что с тобой?» «Ты будто совсем другой!» Девочка смотрела на меня, не отрываясь, и сразу почуяв изменения. «Неудивительно, она же все-таки родная сестра Алекса, еще и будущий пророк!» «Алекс, что с тобой?» — повторила эсфирь, требуя ответа. «Не знаю», — бросил я. «Тот друид в меня чем-то запустил, скоро все пройдет». Эсфирь покосилась на Радислава, потом опять посмотрела мне в глаза, изучающие долго, но все же не стала спорить. Знак красного треугольника на ее лбу исчез, и, увидев это, я испытал моральное удовлетворение. «Печать блокады — вещь неприятная, никому ее носить не пожелаешь. Тем более, что эта эсфирь мне как-никак родственница, разносит фамилию Бринер». Под гробовое молчание трибун я направился к лестнице, ведущей к выходу. Здесь мне пока делать было нечего. Предстояло разобраться, что произошло, почему я здесь и что делать дальше. А самое главное — добраться до ближайшего источника с чистым магическим эфиром, чтобы пополнить силы. Эсфирь засеменила следом. И вот что интересно, даже через подошвы потертых ботинок Я почувствовал, как черный пол арены впитывает в себя магические эфиры с тела, а у меня его и так остались крохи. Таких арен для боя я вообще не припомню, а ведь частенько дрался в магических поединках. Пока мы шли к большим двустворчатым дверям мимо трибун, я быстро исследовал память Алексея Бринера. Обрывки воспоминаний, картины, голоса — все смешалось но я все-таки смог сориентироваться хотя бы примерно. Итак, это была черная арена Петровской Академии Семи Путей. Тут имелись и другие арены, но это была единственная, на которой разрешали драться до смерти противника. «Жесткая школа, ничего не скажешь. Про такую я вообще ничего не знаю. Похоже, недавно построенная. Ни Алекс, ни его сестра тут не учились». Им обоим поступление сюда было запрещено. А вот на черную арену они могли пройти. Алекс явился сам специально на поединок, а эсфирь привели слуги Стрелецкого. Видимо, чтобы она увидела, как погибает ее брат. Уже у выхода я почувствовал чей-то взгляд. Хоть на нас сейчас и смотрели сотни глаз, но кто-то глядел совсем иначе. Это ощущалось не просто затылком, а всем естеством. «Стоило мне обернуться, как я встретился глазами с девушкой, большеглазой и бледнокожей, примерно лет двадцати. Смерть с косой, только без косы, так бы я ее обозначил». Она стояла у края трибуны, и наблюдала, как я ей эфир ходим. Ее синие волосы выбивались из-под капюшона длинного плаща, а большие голубые глаза смотрели пристально и пронизывающе, до холодка по спине. За всю свою жизнь я никогда не встречал людей с синими волосами, хотя повидал немало. С виду можно было подумать, что это добрая фея, прекрасная нимфа и кудесница, но это только с виду. Хищница и себе на уме. Вот что я увидел в ней на самом деле. От нее веяло опасностью. Будто прямо сейчас она представляла, как вколачивает ржавый гвоздь в мой череп, а потом укладывает труп в могилу. Эту девушку в воспоминаниях Алексея я не нашел, а такую он бы по-всякому запомнил. «Это кто?» — тихо спросил я у Эсфирь, показав глазами на незнакомку. Эсфирь бросила на нее подозрительный взгляд, как у волчонка, привыкшего огрызаться и всегда быть начеку. «Первые ее вижу, но могу сказать, что она маг пути Эреба», а с ними лучше не связываться. Значит, путь Ареба. По-другому путь мрака. Выходит, это некромант. Точнее, некромантка. А такие маги еще неприятнее, чем друиды. И пахнет от них обычно мертвичиной. Да так, что блевать тянет. Осколки будущего говорят, что ты с ней переспишь. Добавила эсфирь так обыденно, будто для нее это привычное дело. Думаю, уже послезавтра. Я вскинул брови и с недоверием уставился на малолетнюю пророчицу. Но та лишь пожала тощими плечами, поправила очки и добавила все так же обыденно. «Хотя другие осколки будущего говорят, что она отрубит тебе руку и скормит ее свои собачки по кличке Мертвая голова, э, скорее всего, послезавтра». Она задумалась, почесала в затылке. «Хотя еще одни осколки будущего говорят, что эта некромантка будет танцевать с твоим врагом. Дважды. А может, трижды. С цифрами у меня беда, я гуманитарий. Но могу сказать, что это случится уже...» «Послезавтра?» — невесело усмехнулся я. «Можешь не продолжать», — поморщилась эсфирь. «Я сразу смекнула, что ты хочешь оскорбить мои пророческие чувства». А я не люблю иронию, и, между прочим, только учусь видеть осколки будущего. Вот и учись лучше. Я быстро вышел за двери. Незнакомка так и осталась у трибун. Ну а я не особо хотел сейчас общаться ни с кем, кроме говорливой сфирь, пока не выясню толком, что происходит. Мы, наконец, покинули стадион Академии, огромный, выстроенный куполом с колоннами, весь покрытый черным облицовочным камнем. Как только вышли закованные ворота, Эсфирь схватила меня за руку, да так, что чуть пальцы мне не переломила, и снова обняла, а вот обнялась нежностью. «Ты спас мне больше, чем свободу, Алекс. Но где ты научился так драться? Тебе же нельзя обучаться. Ты что, нарушил судебные предписания? У нас и так социальный рейтинг минус один. Ну куда еще хуже?» Я опять обратился к памяти Алекса. Оказывается, судом ему было запрещено обучаться у кого-либо из-за низкого социального рейтинга. Причем каралось это тюрьмой не только для самого Алекса, но еще и для наставника, который рискнет его обучать. Паршиво, что сказать. На улице были уже густые сумерки. Повсюду мерцали огни. Фонари, подсветка домов, только экипажей что-то было не видно — «В любом случае, это всегда был уютный и красивый город». «Изборск», — тут же подсказала память Алексея Бринера: «Российская империя». «Хорошо, хоть тут все на месте. В Изборске у Бриннеров было большое родовое имение у Белого озера, так что...» «Эй, Бриннер!» — окликнули меня со стороны школьного стадиона. «Стой, ублюдок!» Я нахмурился и обернулся. Так и знал, что в покое меня не оставят, поэтому машинально прикрыл с собой эсфирь. Привычка не давать слабых в обиду, пусть даже мелких, надоедливых и не очень правдивых пророчец. Ко мне приближались два крепких парня в школьной форме, оба при галстуках с блестящими лацканами пиджаков, отглаженных брюках с лампасами. «Как ты это сделал, Бриннер?» Прямо спросил у меня первый парень темноволосый, с желтоватой кожей, будто после какой-то болезни. «Как ты победил Стрелецкого? Смухлевал или использовал что-то? Признайся, как ты это сделал?» «Ты так точно не сможешь», — ответил я спокойно, и это было правдой. «Да не скажет он», — покачал головой второй крепыш. «Если только выбить из него ответы...» и... «Ну, попробуй», — перебил я его. Не знаю, что именно они разглядели на моем лице, но оба остановились ровно на границе территории стадиона и улицы, так и не шагнув дальше. «Только посмей еще раз сюда явиться!» — огрызнулся желтокожий, как трусливый пес из подворотни. «Тебе никогда здесь не учиться! Губу не раскатывай!» «Да он все равно сдохнет скоро!» — пообещал его дружок. Бренеры долго не живут!» Они меня ненавидели открыто и люто. И просто так подобная ненависть не возникает даже у таких недоумков, как чьи-то холеные сынки. Причину надо было искать в памяти Алекса, но она будто намеренно не хотела выдавать ничего внятного. Будто сам Алекс спрятал от себя эти мысли, ненавидя все, что с ними связано. «Смерть Бринерам! Хором крикнули парни, вскинув руки, но так и не выйдя за границу стадиона. «Смерть Бринерам! Смерть Бринерам! Под моим тяжелым взглядом они все же заткнулись, после чего решили ретироваться. Но Аэсфирь вообще не обратила внимания на то, что ее семье желают смерти, будто для нее это привычное явление. Вдруг в небе я заметил подсвеченный огнями пассажирский дилижанс. «О как! Неплохо! Похоже, кто-то из ученых его запустил, хотя я слышал, что эти летающие машины только разрабатывали». Через пару секунд появился еще один дилижанс, а потом еще один. Когда маги успели все это построить? Да еще и не в самом крупном городе Империи. Я перевел взгляд с неба на эсфир и спросил. «Откуда эти дилижансы? Она посмотрела на меня с подозрением. «Как откуда?» С завода Физис Прагма. Оснащены ими». «Оснащены чем?» «Ими», — повторила Эсфирия ошарашенно уставившись на меня. «Искусственным магическим интеллектом. Ты будто первый раз их видишь. Ими на них поставили недавно, но сами машины лет сто уж летают». Я задрал голову и проследил за плавным движением летающих машин. «Сто лет?» Потом снова посмотрел на эсфирь. «А сейчас какой год?» Она поправила очки и усмехнулась. «Ты головой об арену стукнулся, да?» «Немного», — отмахнулся я от вопроса. «И какой год?» «16 мая 1950 года, вторник, если ты забыл». Я замер, все еще глядя на девчонку. От пророков можно было ждать чего угодно, Даже такого нелепого ответа. 1950 год. Вообще-то я родился в 1825 году, а последний ранг повышал в 1850. С цифрами у тебя точно беда, нахмурился я. Может, 1850? -й? Эсфирь вздохнула и закатила глаза. Твои шутки не смешные, ты в курсе? Этим обычно некроманты грешат. «Но ты же не некромант. Давай не будем шутить над временем, ладно?» Она сказала это так уверенно, что я еще раз оглядел небо и летающие дилижансы с интеллектом, затем улицу. Здания, деревья, редких людей. А ведь в сумерках и при свете огней я не сразу заметил, что все это действительно отличается от привычного. Кое-где появившиеся экипажи совсем не были похожи на те, что я знал. У них даже колес не имелось, а выглядели они, как летающие стеклянные кабины. На боках у каждой светились надписи «Аэроптер» и номер машины. Лошадей не было вообще. Одежда прохожих, особенно женщин, была другой. Платье без пышных юбок, а некоторые ходили в брюках, как мужчины, да и мелькающие вдалеке экраны с рекламой вдруг бросились в глаза, светящиеся буквы, Непривычно высокие здания в дымке. И снова големы. То тут, то там. Скорее всего, с тем самым искусственным интеллектом. Они тоже куда-то спешили, будто по делам, как и люди. Я еще раз посмотрел на эсфирь. Та развела руками. «Это Изборск, если ты забыл. Российская империя. Ну, так, на всякий случай. И генетических рас на Земле, как обычно, пять». И палео государств в мире 5, и 4 нео страны, и две базовые половины у планеты, и четвертая магическая эпоха. Достаточно. Я нахмурился еще сильнее, потому что всегда жил в третьей магической эпохе. Официальных стран в мире насчитывалось 180, и ни одной палео или нео. Ну и никаких двух базовых половин у планеты я не знаю. Да и раз всегда было 4, а не 5. И тут память Алексея в очередной раз пришла на помощь. Правда, от новой информации у меня чуть ноги не отказали. Раз действительно было пять, но совсем других. Алекс заучил это еще с младших классов на уроках географии. Люди, Вейги, Лювины, Эмпиры и Кахиды. Что за бред? Где новые расы успели появиться? На Нео стороне Земли ответила память Алекса. «Твою ж мать!» Я еле удержал на месте челюсть. Все, что сказала Эсфири, выдала мне память, не укладывалось в голове. Возможно, девчонка надо мной издевалась, да и память тоже. Однако многие детали просто кричали о том, что это не шутка. «Так, ладно, тогда спрошу самое главное. А что насчет источника чистого магического эфира?» «Где бы пополниться?» «Я отлично знал, что в Изборске такой источник есть. Он значился под номером 380 и был самым крупным на северо-западе, хорошо оборудованным прямо на горе, которую было видно почти из любой точки города. Подзарядиться там можно было без труда, лишь бы ранг позволял, а также вместимость резерва и умение его удерживать». Эсфирь уже без иронии глянула на меня. «Алекс, что с тобой? Ты заболел?» Я быстро оглядел округу, никакой горы не увидел. «Нет никакого источника, Алекс!» Всплеснула руками эсфирь, пристально за мной наблюдая. «Нет ни одного источника во всем мире, как и чистого магического эфира!» Эсфирь толкнула меня ладонью, будто именно я виноват в том, что чистого эфира нет. «Но как такое вообще могло быть?» «Источники всегда были неиссякаемыми и снабжали миллионы магов силой. А если источников нет и чистого эфира нет, то как магия продолжает работать?» Вопрос отразился на моей физиономии так явно, что эсфирь опять закатила глаза. «Это все радонит, Алекс!» — быстро пояснила она, видимо, окончательно уверившись, что я ударился головой. «Алхимики изобрели родонит. Как только источники исчезли все разом и чистый эфир пропал, то маги на остатках сил создали химический эфир. Он называется родонит. В магазинах продается». Своим ответом она будто ударила меня по голове. «Магическая сила продается...» «Где? В магазинах? В магазинах, мать их!» «Алекс...» — забеспокоилась эсфирь. Мне не нравится выражение твоего лица. Оно такое немного ошеломленное и злое. Еще бы! Наверное, потому что я был ошеломлен из зол. К тому же получалось так, что Алексей Бринер не просто мой родственник. А кем тебе приходится, Гидеон Бринер? В лоб спросил я. Тот, который Коэт Дин. Она сняла очки и нервно протерла их фартуком, после чего заговорила очень тихо. «Гедеон Коэддин бринер приходится нам с тобой...» Она начала загибать пальцы. «Пра-прадедам». Внешне я сохранял спокойствие, зато внутри все напряглось до предела. Я возродился в теле своего прямого потомка через сто лет. А значит, сейчас действительно 1950 год. Четвертая магическая эпоха, а чистый эфир исчез из мира. Но самое странное, что у меня не было детей, а значит, не могло быть и внуков, и праправнуков. Но с другой стороны, находясь в теле Алексея, я ощущал, что имею с ним сильную связь, кровную и силовую. Он без сомнения был моим потомком, но... Как? Я хоть и не был женат, но женщины нередко бывали в моей постели. Однако я бы точно знал, что одна из них подарит мне ребенка. Понял бы прямо во время зачатия. Сидарх это чувствует сразу. «У тебя такое лицо, будто ты мне не веришь», — поморщилась эсфирь. Затем сунула руку за ворот платья и вытащила сложенную вдвое маленькую фотокарточку. «Вот, это Гедеон коэт Бринер, если ты вдруг забыл. Я его портрет храню, ты же знаешь. Мне его мама отдала» а ты его кольцо носишь с самого детства. Оно передалось тебе по наследству от отца». Я взял фотографию, затертую и помятую, но все равно неплохо сохранившуюся. На фото был изображен седой старик с короткой бородкой, спокойный и статный. На пальце его правой руки красовалось мое кольцо с крылатым котом, а на лбу я заметил печать блокады. Судя по красно-серебристому отливу краски, это была вечная печать на всю жизнь. А значит, что этого человека до конца дней лишили магии. И ведь на фото действительно был я, Гидеон Бринер, только в старости, до которой я даже дожить не успел. Тогда кто дожил до нее вместо меня — И где в это время был я сам?»